Выглядывают желтые ростки загубленного во младенчестве гороха. Об увесистом баллистическом коме земли мы уже говорили выше. К другим оборонительным средствам относятся. Первое. Трещотки, погремушки, трахтелки, жужжалки. Помилуйте. до да кого этими безделицами напугаешь? Разве что кротов. А ведь правда. С тех пор, как мы их понаставили в огороде ни одного крота. Впрочем, они и прежде тут не водились.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 А меня еще и сомнение берет. Кто знает, нет ли на этот счет какого-нибудь международного соглашения, о котором нам не потрудились сообщить. Уверяю вас, ваше желание отводить кота от многострадального огорода — ничто перед его желанием туда залезть. Зов природы — это надрывный вопль. Поэтому перейдем к следующему способу. Четвертое. Рулон проволочной сетки. Лучший друг огородника —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 Выкапывать весь картофель чохом. Если же все это вас не устраивает, остается последнее средство. Пятое. Рогатка. Но нам оно не подходит. Не так воспитанный сноска. В смысле? Прицелиться не умеем.